Студия Ардис представляет Виктория Вишневская. Огонек для холодного босса. Читают Александра Нижегородова, Сергей Осадчий, Глава первая. Апа! Отрывая взгляд от журнала дежурств, и на мгновение теряюсь, когда слышу детский и пронзительный крик в бассейне для взрослых, закрывшемся из-за поломки. Взглядом ищу источник звука и быстро его нахожу, замирая. Если тело цепенеет, то сердце забивается где-то в горле от открывшегося вида. Ребенок, которого здесь быть не должно, ползет по краю бассейна и вот-вот свалится в холодную воду. Выронив из рук журнал, неосознанно срываюсь с места — Голова не думает, дыхание перехватывает, а ноги сами несут меня к малышу под быстрое биение пульса. Он смотрит в воду, тянется к ней ладошкой и отчаянно зовет папу. С... Резко обрываю себя, так и не договорив, требовательное стой. Дура, только напугаешь его и точно свалится в воду. Сжав зубы лишь ускоряюсь. Успеть бы. Подлетаю крохи и чуть не схожу с ума, когда поскальзываюсь на плитке. Сцепив зубы, перехватываю мальчика за грудь и не даю упасть в воду. Прижимаю к себе ребенка, отбивая, кажется, копчик. Но это фигня по сравнению с тем, что только что испытала. Напугал. Пытаюсь отдышаться и понять, что происходит. «Опа!» Эхом раздается на весь зал. «Тише, малыш, тише!» Успокаивающе шепчу ему и целую в макушку. «Что он здесь вообще делает?» Бассейн для грудничков находится в другой стороне, а этот должен был быть закрыт из-за поломки в системе фильтрации. И подогрев выключили, из-за чего вода там теперь не для купания. Куда его родители вообще смотрят? Сажаю крошку к себе лицом и ахаю. «Львёнок», — снова шепчу, узнавая мальчика, с которым занимаюсь несколько раз в неделю. «Ты как здесь оказался?» «Кого я спрашиваю? Его?» «Сама же ведь видела эту мамашку». Она приходит, передает мне ребенка и сразу же уходит по своим делам. Ни разу не была на занятиях и тем более не интересовалась его результатами. Да, не образец материнства, но потерять своего ребенка Как такое возможно? Она хоть понимает, какой это стресс для него? личка все красное, капилляры в глазках полопались, а губы до сих пор дрожат от страха. Вздрагивает и по-прежнему плачет, громко всхлипывая поглаживаю его по плечикам, по спинке и шепчу «Я рядом, львёнок, рядом. Сейчас пойдем искать твою мамулю». Апа! Несмотря на мои слова, кажется, зовет своего папу. Его я тоже ни разу не видела, но он, скорее всего, работает, раз они могут позволить себе такие частые тренировки. И его тоже поищем. Встаю с плитки, крепче держу льва». И пока мы идем до администратора, успокаиваю его ласковым голосом. Он перестает плакать, вцепляется в меня крохотными пальчиками и что-то мурчит мне на ушко от страха. Так мы доходим до зала, где Арина, администратор, вжав голову в плечи, выдерживает на себе весь гнев Покровской. Мама-львёнка. «Где мой ребенок? «Не беспокойтесь, мы сейчас найдем, теряется Арина, нащупывая свой телефон. То есть до этого момента Покровская не заметила пропажи собственного сына? «А мы уже нашли». Продолжаю говорить тихо, чтобы мальчик опять не заплакал. «Такой стресс для ребенка, бедняжка». Обе девушки, услышав меня, поворачиваются в нашу сторону. Женщина, только завидев своё чадо, подлетает ко мне и грубо вырывает его из рук. Корябает своими длинными ногтями нежную кожу, вызывая очередной прилив раздражения игнорирует всхлип малыша и трётся его голову щекой. «Ах, солнышко, я так переживала! Папа бы твой меня убил и волосы все выдрал, если бы я тебя потеряла. И это все, что ее волнует?» Ирина, если точно помню ее имя, врезается в меня острым и презрительным взглядом. Будто во всем произошедшем виновата я, даже не поблагодарила овца. «Что за ужасный бассейн? Детей теряете! Я пришла вам отдать сына на плавание, а вы...» «Чего-чего? Мне показалось, или она правда сказала это?» «Стойте!» Выставляю руку вперед и останавливаю этот словесный понос. «Во-первых, ответственность в зоне ожидания лежит полностью на вас. Это вы можете прочитать в договоре, который подписывали. «Да хрень ваши бумажки!» «Во-вторых...» Начинаю с нажимом и показываю на огромный плакат в зале ожидания, где большими буквами написано «Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Прочитайте вот эту надпись, что все это время висело перед вашими глазами, которую вы наверняка проигнорировали, когда сидели в телефоне, и не уследили за сыном. Ох, прилетит мне за то, что спорю с клиентом, но это капец. Я разных мамашек повидала, но тут... Я привела его к вам на занятие буквально выплевывает. И он уполз именно во время него. Это на вашей ответственности. Смотрю на электронные часы, стоящие на стойке администратора. Наша тренировка начнется через 10 минут. Указываю ей на этот факт. Боже, я и не подозревала, что она настолько неадекватная. Лучше бы и дальше была равнодушной, не заинтересованной в успехах сына. Теперь мне кажется, что ей нужно сходить к психотерапевту. Да плевать мне. Я все мужу расскажу, и тебя в первую очередь уволят!» Кричит мне и уходит, напугав маленького льва. Он снова раскраснелся, начал плакать, а ей все равно. Тащит малютку на улицу, даже не забрав Панаму, лежащую возле дивана. «Это что только что было?» Само срывается с губ. Стою в шоке, не моргая. Такого в практике у меня еще не было. «Не знаю, Вась, не знаю!» Она сидела, в телефоне залипала, а потом резко засуетилась, начала орать, где ее ребенок. И это после того, как я ей два раза сказала, что Лев то туда залезет, то туда. Я отвлеклась на звонок и... вот. «Ясно», — отвечаю сухо. «А ты где его нашла?» «В бассейн чуть не упал», — выплёвываю, скрестив руки на груди. «Мимо проходила, а там он. Как вспомню, дурно становится». Жесть. И что теперь делать будем? Она там мужем угрожала, а он у нее вроде не последний человек в городе. В горле спирает от несправедливости и даже страха. Конечно, я волнуюсь за свою работу. Этот новый бассейн наше с Валерой спасение. Я тренер по плаванию, работаю на двух ставках: с детьми до трех лет и со взрослыми. А мой парень Валера тренер по футболу. Мы живем в съемной квартире, копим на первый ипотечный взнос. С деньгами постоянно проблемы, но как только пару месяцев назад я сюда устроилась, все начало получаться. И я зубами буду держаться за эту работу, даже если какая-то мымра нажалуется своему папику. «Думаю, у нее сегодня день не задался», — предполагает Арина. Хотя говорит это, в голосе слышатся сомнения «Может, завтра придет и извиниться? Знаешь, ПМС там или магнитные бури, мы же обе знаем, что не виноваты». Коротко киваю. Все нормально будет. Говорю с уверенностью. И почему-то волнуюсь больше за маленького львенка, чем за все остальное. Но скрывать не буду, все это дико напрягает. С трудом возвращаюсь к работе, ожидаю следующих гостей нашего бассейна. После произошедшего все валится из рук. И я честно волнуюсь, каждый раз вздрагивая, когда в бассейн заходит человек. Боюсь, что это директор. Но сегодня мне повезло, и его не оказалось на работе. Вечером я возвращаюсь домой, долго не могу уснуть от пережитого стресса. Ничего плохого не произошло, но кадр с маленьким львом на краю бассейна мелькал перед глазами, и я уснула только под утро. На следующий день выхожу на работу, веду первое занятие. Второе должно быть с львенком, но его я уже и не жду. Вряд ли они придут после вчерашнего. Поэтому ухожу в комнату для тренеров, перевожу дыхание. Интересно, директор уже в курсе произошедшего? Наверняка. У нас камера повсюду. А сегодня еще и затишье такое нехорошее, словно перед бурей. И один маленький шторм в виде Арины вдруг распахивает дверь тренерской. Глаза по пять копеек, вид напуганный. Только не говорите мне, что опять что-то произошло. Нет, скажи что-нибудь хорошее. Останавливаю ее. Прости, там покровская пришла. Ясно. Киваю, скрестив руки на груди. Пытаюсь не выдать волнения, а сама кусаю щеку изнутри. С мужем.